Небесно-голубые взоры и полонитом нежно тень, Сквозь мрак времен стихиев споры Блистали бы, как ясный день. Как утренняя заря весенняя, так улыбалась бы она, Как пальма в рае насажденна, так возвышалась бы стройна. Представь в лице ее геройство В очах величие души. Примилосердно, нежно свойство И снисхождение напиши. Не позабудь приятность в нраве И кроткий глаз ее речей Во всей изобразитой славе Владычицу души моей». В стихотворении хорошо описаны тогдашние границы нашего отечества. Престол ее на скандинавских, камчатских и золотых горах. Он стран таймурских до да кубанских, поставь на 42 столпах. Как восемь бозерцал стояли ее великие моря, С полнебаёы освещали вокруг багряные заря. Средиввного сего чертога и великолепной высоты, В величестве в сияньье Бога её изобрази мне ты, Чтоб шед с престола подавалась крижаль заповедей святых, Чтобы вселенная признавала глаз Божий, глаз природы в них. Здесь последние четыре строки относятся к ее наказу, о котором мы уже говорили. После отступления в страну высокой поэзии Державина возвратимся к нашему скромному описанию празднования Кайнарджийского мира. Почти все генералы, отличившиеся во время войны, сопровождали государыню в Москву. Екатерина желала, чтобы знаменитейшему из них графу Румянцеву была отдана честь, достойная его победы чтобы он въехал в город на торжественной колеснице в триумфальные ворота. Но победитель турок был столь же скромен, как и велик. Он упросил государыню избавить его от чести столь высокой и въехал в столицу просто. Торжества по поводу заключения мира начались не весельем, а по благочестивому обычаю русских прежде всего принесением благодарения Богу. Императрица по причине своей особенной набожности ходила пешком в Троицкую лавру святого Сергия поклониться там мощам угодника, всегда чудесно помогавшего ее народу. И потом уже, возвратясь из этого благочестивого путешествия, она отдала приказание начинать подготовку к торжеству. Главным местом его проведения было определено Ходынское поле. За короткое время на этом обширном поле появилось множество легких прекрасных строений, которые предстали перед глазами удивленных жителей Москвы каким-то новым волшебным городом. Это были не что иное, как разные увеселительные залы, галереи, театры в виде крепостей, городов и даже кораблей. Их названия напоминали все знаменитые события Турецкой войны. Тут можно было видеть и Азов, и Чесму, и Кайнарджи. Приготовления закончились не раньше 10 июля, и с нетерпением ожидаемые праздники начались в этот торжественный день. Рано поутру главные московские улицы наполнились народом. По их обеим сторонам стояли ряды солдат. Перед обедней раздался гром пушек, не совсем многочисленной свиты придворных шла из дворца в Успенский собор. Она была в короне и парфире, под балдахином, который несли восемь генерал-майоров, шнуры держали восемь генерал-поручиков. Перед императрицей шел граф Румянцев, главное лицо торжества. После обедни и молебна шествие отправилось в таком же порядке в Грановитую палату. Здесь императрица желала лично раздать награды своим храбрым генералам. Эта картина была необычно прекрасна. «Вообразите себе славную Грановитую палату, то есть огромный великолепный зал, где возвышался древний трон русских царей». Вообразите на этом троне государыню, лицо которой сияло небесной кротостью и величием, каждое движение которой было исполнено прелести и достоинства. Вообразите толпу воинов, из которых каждый почти отличался чем-нибудь особенным, и потом скажите, какая картина могла быть прекрасней и величественней». Это необыкновенное вручение наград напоминало времена рыцарства, когда знаменитейшие принцессы собственными руками надевали лавровые венки на героев-победителей. Очарование было тем совершением, что и здесь тоже главный полководец получил венок. Только лавровые листья этого венка не были обычными зелеными листьями, которые украшают природные ветви этого знаменитого дерева. Здесь листья были золотые, осыпанные крупными бриллиантами. Кроме того, Румянцев получил бриллиантовую шпагу и масличную ветвь за заключение этого мира. Он также получил орден святого Андрея, подмосковную деревню в пять тысяч душ крестьян и с громким именем Кейна в память о той деревне, в которой был заключен мир. Сто тысяч рублей на постройку дома и, наконец, знаменитое звание Задунайского. Вот пример, по которому можно судить, с какой щедростью Екатерина награждала своих усердных подданных. И другие генералы получили награды, каждый по своим заслугам. Заботливая государыня при общей радости не забыла также и свой народ. Ему были сделаны большие облегчения в податях. Было освобождено множество заключенных из темниц, простили значительное количество преступников разного рода и, что очень важно, всех участвовавших в Пугачевском бунте. Так закончился первый день торжества. После этого при дворе было дано несколько балов, обедов, а потом, 21 июля, был устроен праздник на Ходынском поле. В этот день не хотела веселиться вместе с народом. С такой пышностью, как и в первый день, отправилась она в новопостроенный прелестный городок Хадынский. Там в каждом из устроенных легких зданий было приготовлено что-то особенное. Прежде всего государыня и весь двор взошли на высокую галерею, откуда была видна вся площадь. С ее первыми шагами там раздались сигнальные выстрелы и с возвышений, расставленных в разных местах площади, упали покрывала. И шумно забили фонтаны, до того момента никем не замеченные. «А знаете ли, что было под покрывалами?» Целые жареные быки с позолоченными рогами, наполненные разными скисными припасами и лакомствами, а фонтаны били вкусными виноградными винами. Веселье счастливого народа было в тот день неописуемо. не любовалась необыкновенным обедом, который, разумеется, закончился в несколько минут». В таких случаях каждому позволялось показывать свое удальство, и лучшие куски царского угощения обычно доставлялись самым ловким и смелым.